Глава шестая. Есенины обедали, когда под самыми окнами послышались тележный скрип, чьи-то голоса, лошадиное фырканье. Семья высыпала на крыльцо. «Здорово ли, Аграфен Панкратина?» — шагнул навстречу удивленной бабке Груни высокий сухой старик. Он уважительно снял картуз, обнажив большую лысину с остатками седых волос на затылке. «Аль, не признаешь?» «Полгода у тебя в постояльцах жили, когда церковь расписывали. Я да Иван, сын мой. Конечно, более десяти лет прошло, а я тебя помню. Вот снова к избе твоей своротил. Пантелей Касьяныч, узнала его, наконец, бабка. Милости просим. Неужто опять в нашу церковь? Сговорились с отцом Иваном образа подновить, росписи поправить. Спасибо ему, не забыл меня». Невелика тут работа, да все кусок хлеба даст. Стар я стал, а Гротвен Сколь церквей расписал, а теперь уж не тот, и глаз не тот, и руки, а семью все кормить надо. А сынок-то где? Помер, сынок. Пять лет, как помер. Теперь с внуком езжу, с Савой, показал он на тонкого кудрявого подростка, лет пятнадцати, стоявшего в сторонке. Без савы я уж не работник. Вот и старухи моей нет. Одна сноха осталась, да ребята ее. Сняли с подводы и втащили в избу голубой сундук, поставили в комнатке, которую бабка отвела Пантелею Касьяночу. Савва устроил себе постель на палатях и потекла в есенинской избе жизнь иная, надолго оторвавшая Сережу от улицы и шумных беззаботных товарищей. Вставали Пантелей Касьянч и Савва с восходом солнца, которое, заглядывая в высокие церковные окна, позволяло работать внутри с раннего утра. Церковные службы шли теперь в малом пределе, а тот, где велись работы, был отгорожен дощатой перегородкой. Когда Сережа прибегал в церковь, богомазы уже работали, устроившись на высоких деревянных лесах, тянущихся вдоль стены, часть которой уже сияла чистыми свежими красками. Часами наблюдал он за ними, за их необычным ремеслом, вслушивался в их голоса, гулко разносящиеся в пустоте храма. Тихий Сава в церкви преображался. Работая, он весь светился, заставляя светиться и звучать краски под своими тонкими, не знающими устали руками. Сережа до того засматривался на расписанную стену, что у него начинало ребить в глазах. Он щурился, не различая уже ни одежд, ни ликов, и золотистая охра сияла ему привольной нивой с горящими в ней синими огоньками васильков. — Ты, Савушка, лазорьки, лазорьки туда добавь, — говорил Пантелей Касьянович внуку, заканчивающему фигуру угодника. — Не мешай, дед, я сам. — терпеливо отвечал Савва. Он подолгу смешивал краски на палитре, что-то искал, раздумывал, а потом быстро и смело наносил кисью такие мазки, от которых все написанное неожиданно изменялось. Пантелей Касьянович торопливо спускался, отходил в сторону и оттуда издалека оценивал работу. — А верно, Савушка, — удовлетворенно признавался он, — верно, куда живее вышло. Пантелей Касьяноча уже одолевала старость. Своей дрожащей рукой он лишь закрашивал одежды на угодниках или маливал фон, а весь рисунок и сложную роспись делал Савва. Проработав, мастера спускались вниз. Вместе с Сережей озабоченно разглядывали сделанное и гордо сопровождаемые им шли в Есенинский дом обедать. Ребята сдружились и не расставались ни днем, ни ночью. Сережа и спать перебрался к Саве на палате. Начало этой дружбе положил голубой сундук, который Сава доверчиво раскрыл перед ним. К своему удивлению Сережа не обнаружил в сундуке ничего таинственного. Были там старая заплатанная одежда, кисти и кисточки, разноцветные флаконы и склянки с красками. И только взглянув на внутреннюю сторону откинутой крышки, куда владельцы сундуков наклеивали обычно разные картинки, Сережа восхищенно ахнул. Спотемневшись от времени досок, как живая, смотрела на него маленькими оконцами изба под соломенной крышей. Спускались по косогору жерди искореди, а над ними высилась старая береза с черными пятнами, Грачиных гнезд среди придевшей зелени. Смущенно улыбаясь, Сава пояснил: Когда помер батя, дед меня работе учить начал. С собой возил я, а по дому скучал. Вот он намалевал его прямо на сундуке. Сережа смотрел на Савин рисунок и видел себя. Это он здесь жил, сюда. Приехал, и каждый день выходит к этой изгороди мать, и, приставив колбу ладонь, долго смотрит на дорогу, ожидая домой своего сына. Ты все время с дедом ездишь? Все время. В школу всего одну зиму ходил. Земли у нас нету, вот и ездим из нашей Владимирской губернии во все стороны. По вечерам, спасаясь от надоедливой двоюродной мелюзги, Они забирались на широкие палати и чуть не до рассвета вели долгие разговоры. Сава рассказывал о своей братячей жизни, о том, где побывали они, что видели. «И где пройдем с дедом?» «После нас красота остается, потому что дело у нас такое. Святые, каких я рисую, тоже ведь люди. Это уж после смерти их святыми прозвали. Я такую икону написать хочу» чтобы радость от нее была каждому, чтобы с самых дальних мест взглянуть на нее приходили. За это и жизни не жалко. Вот сумею ли? А тебе чего хочется? Не знаю. Я люблю, когда говорят складно, как отец Иван на проповеди. Слушаешь его, мурашки по спине бегут. Не все и понятно, а за душу берет. Это слова у него особенные. И мне говорить хочется, только другие слова, легкие, звонкие, как в песне. Они бродили по цветущим константиновским лугам, по пронизанным солнцем перелескам, и Сережа жадно слушал саву, не переставая удивляться, что Рязанский край похож, оказывается, и на Калужский, и на Владимирский. Разные, далекие друг от друга города, села, люди — А все вместе это Россия, и щедрая красота, разлитая вокруг, отзывалась в них дружеским теплом и душевным согласием. Работа в церкви шла к концу. С грустью думал Сережа о неизбежном расставании. Не утешало даже то, что остаются здесь волшебные, поющие росписи савы. Все в церкви стало понятнее. Как-то не думал он до того, что и сама церковь, и эти образа, и иконы сотворены руками простых людей. Он только поражался и благоговел перед тем, что они внушали ему. А теперь ближе стали и народный заступник Егорий, убивающий копьем змея, и Богородица, которая нянчит своего младенца так же, как любая константиновская баба. И курчавый спас, чем-то похожий на деда Антипа, что ходит по селу со своей звонкой колотушкой. И десятилетний мальчишка впервые думал в церкви не о боге, не о святых, а о живущих рядом с ним людях.